В тоннелях 4.30 Бил крикнул Ричи в отдающую эхом трубу. Он продвигался вперед как мог быстро, но недостаточно быстро. Помнил, как детьми они шли по трубе, которая уводила от насосной станции в пустоши. Теперь он полз на четвереньках, и труба казалась очень уж узкой. Очки постоянно соскальзывали на кончик носа, и он то и дело поднимал их переносице. Он слышал Беф и Бена, ползущих следом. «Билл!» — вновь закричал он. «Эдди!» «Я здесь!» — донесся до него голос Эдди. «Где Бил? прокричал Ричи. «Впереди!» — отозвался Эдди. Совсем близко, и Ричи скорее почувствовал, чем увидел его. «Он не станет ждать!» Голова Ричи стукнулась, а ногу Эдди через миг голова Бэф уперлась Ричи в зад. «Билл — Билл! — проорал Ричи во всю мощь легких. Труба не пустила крик в стороны и вернула таким сильным эхом, что заболели уши. — Бил, подожди нас! Мы должны идти вместе, или ты забыл? Издалека донесся крик Билла. — Одра! Одра! Где ты? — Черт бы тебя побрал, большой Бил, пробормотал Ричи. Очки свалились с носа. Он выругался. поискал их, подобрал, вернул на место мокрые набрал полную грудь воздуха и прокричал. — Без Эдди ты заблудишься, грёбаный говнюк! Подожди, подожди нас! Ты меня слышишь, Бил! Подожди нас, черт побери! Повисла мучительная тишина. Похоже, все затаили дыхание. Ричи слышал лишь один звук падающих капель. Воды в трубе практически не было, лишь изредка встречались небольшие лужи. «Билл!» — трясущийся рукой он провел по волосам, борясь со слезами. «Отзовись! Пожалуйста, чел, подожди, пожалуйста!» Наконец донесся голос Билла, еще более тихий. «Я жду!» «Спасибо тебе, Господи, за маленькие радости!» — прошептал Ричи и хлопнул Эдди позаду. Шевелись. — Не знаю, насколько меня хватит с одной рукой, — оправдываясь, ответил Эдди. — Все равно шевелись, — повторил Ричи, и Эдди пополз дальше. Бил, осунувшийся и уже вымотанный до нельзя, ждал их в коллекторе, куда выходили три трубы, расположенные одна над другой, как линзы неработающего светофора. Там они все смогли выпрямиться в полный рост. «Там», — Билл показал, к — «Крис и Р Р Рыгала». Они посмотрели. Беверли застонала, и Бен обнял ее. Скелет Рыгала Хагенса, в истлевших лохмотьях выглядел более или менее целым. У Виктора отсутствовала голова. Билл огляделся и увидел в стороне оскаленный череп. «Тот самый, оторванный от скелета Криса». «Зря вы ребятки тогда за нами полезли», — подумал Билл и содрогнулся. Эта часть канализационной системы более не использовалась. Ричи подумал, что причина предельно ясна. В городе ввели в строй станцию по переработке сточных вод. Пока они учились бриться, водить автомобиль, курить, трахаться и многому другому, не менее нужному и полезному, в США появилось агентство. по охране окружающей среды, и в какой-то момент агентство решило, что негоже сбрасывать сточные воды, даже серую воду, без переработки в реки и речушки. В результате эта часть канализационной системы просто разрушалась, вместе с ней разлагались и тела Виктора Криса и Рыгала Хагенса. Как и потерянные мальчишки Питера Пена, Виктор и Рыгала никогда не повзрослели, от них остались скелеты, Одетые в превратившиеся в лохмотья футболки и джинсы. Мох вырос на ребрах Виктора и вокруг орла на пряжке его ремня. «До них добрался монстр», — тихо заметил Бен. «Помните? Мы слышали, как это случилось». «Одра мертва», — Билл говорил как автомат. «Я это знаю». «Ты не можешь этого знать!» — с таким жаром воскликнула Беверли, что Билл вздрогнул и посмотрел на нее. «Наверняка ты знаешь, что умерло много других людей, и большинство из них – дети!» Она подошла к нему вплотную, уперла руки в боки. Грязь запачкала ей лицо и руки, налипла на волосы. Ричи подумал, что она совершенно ослепительна. «И ты знаешь, чья эта работа?» «Мне не следовало говорить ей, куда я еду!» – простонал Бил. «Зачем я это сделал? Зачем я?» Беверли вскинула руки и схватила его за рубашку. В изумлении Ричи наблюдал, как она трясет большого Билла. «Хватит! Ты знаешь, зачем мы сюда пришли? Мы поклялись, и мы это сделаем. Ты меня понимаешь, Бил? если она мертва, то мертва, но оно нет, и нам нужен ты, до тебя доходит нам...» «Нужен ты!» Теперь она плакала. «Ты должен стоять с нами плечом к плечу! Ты должен стоять с нами плечом к плечу, как и прежде! Или никто из нас отсюда не выберется!» Бил долго молча смотрел на нее, и Ричи поймал себя на том, что думает. «Давай же, большой Бил, давай, давай!» Бил оглядел всех и кивнул. Э, «Эдди, я здесь, Билл. Ты э, все еще помнишь, какая труба?» Эдди указал на трубу, рядом с которой лежал скелет Виктора. «Та, по-моему, очень уж маленькая, а?» Бил снова кивнул. «Ты сможешь по ней пролезть со сломанной рукой?» «Ради тебя смогу, Бил. Бил улыбнулся. невероятно усталой самой жуткой улыбкой у доводилось видеть речи а отведи нас туда эдди давайте мы это сделаем тоннелях четыре пятьдесят пять Ползя по трубе, бил, напоминал себе о порожке в самом ее конце, но все равно он стал для него неожиданностью. В один момент его руки продвигались по неровной, покрытой отложениями поверхности старой трубы, следующей сорвались в пустоту. Его потащило вперед, он инстинктивно повернулся, при приземлении сильно приложился плечом. «Осторожно!» — услышал он собственный крик «Здесь порожек! Эдди!» «Здесь?» — рука, которой Эдди махал перед собой, затела лоб Билла. «Вытащишь меня отсюда!» Билл обхватил Эдди руками и вытащил из трубы, стараясь не зацепить сломанную руку. Бен вылез следующим, потом Бев, Ричи. «У тебя есть спички, Ричи?» «У меня есть», — ответила Беверли. Билл почувствовал, как рука коснулась его руки в темноте и вдавила в ладонь книжицу спичек. Тут их восемь или десять, но у Бена есть еще из номера. — Ты держала их под мышкой, Беф? <связать> <связать> — На этот раз нет. В темноте она крепко обняла его. Он прижал ее к себе с закрытыми глазами, пытаясь вобрать в себя то утешение, которое ей так хотелось ему дать. Наконец, Билл мягко высвободился и чиркнул спичкой. Память – великая сила. Все они тут же посмотрели направо. Останки Патрика лежали на прежнем месте, среди нескольких заросших мхом или плесенью бугорков, в которые могли превратиться книги. Что осталось от Патрика узнаваемым, так это полукруг зубов. Два или три с пломбами. Рядом с телом лежало что-то еще. Какой-то кружок, поблескивающий в мерцающем свете спички. Бил затушил эту спичку и зажег другую. Поднял кружок. Обручальное кольцо. О, дры. Голос звучал бесстрастно, выхолощенно. Спичка догорела в его пальцах. В темноте он надел кольцо. Бил нерешительно спросил Ричи. ты, представляешь, ты представляешь, себе, представляешь себе себе себе себе в тоннелях 1420 как долго они бродили по тоннелям под Дерри после того, как покинули то место, где лежало тело Патрика Хокстеттера. Но Билл не сомневался, что обратного пути ему не найти никогда. Он продолжал думать о том, что говорил ему отец. «Там можно бродить неделями! Если бы внутренний компас подвел Эдди, оно даже не пришлось бы их убивать, они кружили бы по подземелью, пока не умерли». Или, если бы забрели не в ту часть, утонули бы, как крысы в дождевой цистерне. Но Эдди нисколько не волновался. Изредка просил Билла зажечь спичку, которых оставалось все меньше, задумчиво оглядывался, а потом они шли дальше. Направо и налево поворачивал, казалось, наугад. Иногда трубы превращались в тоннели, такие большие, что Бил, подняв руку, не дотягивался до потолка. Случалось им, приходилось... продвигаться на четвереньках, а однажды пять ужасных минут, которые, по его ощущениям, растянулись на пять часов, они ползли на животах, Эдди первым, остальные уткнувшись носом в каблуке предыдущего. Не сомневался Билл только в одном – каким-то образом они попали в ту часть канализационной системы Дерри, которая не использовалась. Все трубы, по которым что-то текло, остались позади или выше. Рев бегущей воды паутив и теперь слышался как далекий гром. Эти трубы проложили в стародавние времена. Их внутреннюю поверхность покрывала не керамика, а какой-то крошащийся глиноподобный материал, который иногда сочился неприятно пахнущей жидкостью. Запахи человеческих Испражнений, эти ядреные запахи, которые грозили задушить их всех, заметно ослабли, но их заменил другой запах, наводящий ужас и древний, что было гораздо хуже. Бен думал, что это запах мумии, Эдди – запах прокаженного, Ричи полагал, что так пахнет, самая древняя в мире фланелевая куртка, теперь истлевшая и прогнившая, куртка-лесоруба. Очень большая. Достаточно большая, чтобы налезть, скажем, на пола баньяна. Беверли казалось, что именно такой запах идет из ящика с носками отца. У Стэнли Урис этот запах вызывал воспоминания самого раннего детства, на удивление еврейское воспоминание для мальчика, который смутно осознавал свое еврейство. Этот запах глины, смешанный с маслом, навел его на мысли о... безглазом, лишенным рта демони, которого звали Толем, созданным в средние века вероотступниками евреями, чтобы тот спас их от гоев, которые грабили их, насиловали их женщин и изгонялись на сиженных мест. Майк думал о сухом запахе перьев в мертвом гнезде. Добравшись до конца узкой трубы, они как угри выскользнули из нее вниз на закругляющуюся Поверхность другой трубы, которая шла под острым углом, к этой, не обнаружили, что снова могут встать в полный рост. Бил пощупал головки оставшихся в книжице спичек. Четыре. Он плотно сжал губы, решив не говорить о том, сколь малых запас спичек, пока не останется другого выхода. К -к как на настроение? Все что-то пробурчали в ответ, и он кивнул в темноте. Никакой паники. и никаких слез после того, как расплакался Стэн. Хорошо, он нащупал их руки, и какое-то время они просто постояли, набираясь уверенности и вселяя ее друг в друга. Билла охватил ликование, он чувствовал, что каким-то образом они представляют собой нечто большее, чем простое сложение их семи «я». Единым целым они обретали большую силу.